ясным, но где ценности? Или они очень основательно запрятаны им ы их п л о х о и скали? Или да, клюев и лисицын мелкие сошки, которым перепало лишь кое-что. Тогда кто закопёрщики? Где они? Конечно, клюев и лисицы знают это. Но говорить они не хотят. Видимо, боятся своего шефа или шефов. А, возможно, тянут время, чтобы кто-то смог скрыться. Рано или поздно, конечно, мы узнаем все это, но время, время. Если их вожак ускользнет от нас, то поминай, как звали вещи профессора. Нашли-то мы пока сущую ерунду. Так что давайте думать, как быть. «А что эти гуляки все упорствуют?» — обратился он к д е я ч е н к о «Когда обнаружили у них вещи и деньги, предъявили дактоотпечатки с эспандера и пластинки, отпираться стало бессмысленно. Признали, что обокрали квартиру. Но не вскрывали ее. Она, мол, была уже отперта». Искали, видите ли, какого-то приятеля, увидели полуоткрытую дверь, зашли, поживили с ь кое-чем и обратно. А и с п а н д е р выронил Клюев. Вот коротко их показания. Да, наивно до крайности, — проворчал полковник. Конечно, наивно. Но оба д е р ж и т одну линию. Видимо, договорились раньше. и проинструктированный кем-то более опытным. А не старший ли Клюев тут действовал? — высказал предположение полковник. Он в колонии, — напомнил Дьяченко. Да, — Да-да, знаю, и однако надо срочно переворошить его старые связи. Кто освободился в это время из его дружков, я, конечно, не исключаю и другого наставника в этих... Сосунков. Но этот вариант тоже возможен. Сейчас же подготовьте вопрос начальнику областного управления. Я подпишу. Запрос был послан через час, а к вечеру следующего дня Дьяченко срочно вызвал полковник. Не говоря ни слова, он протянул ему поступивший ответ. Там сообщалось. «Интересующий вас объект досрочно освобожден 25 августа, запятая, выбыл Воронеж, точка. Ранее с о о б щ е н н ы е нами ошибочно». «Ну, что скажете, капитан?» Дьяченко пожал плечами. «Вы оказались правы». Где же его теперь искать? Пока его брат и л и с и ц ы н у нас, он в бабушкине не показывался? Да нет, во всяком случае, замечен не был. Появится, появится, обязательно появится. Следите в оба. И группу в Воронеж. Сегодня же. Владимира Клёева Задержали через две недели в Домодедове. Он стоял в очереди для оформления багажа на очередной ташкентский рейс. д ь я ч е н к о подошел к нему. «Можно вас на минуточку?» «А в чем дело?» «Пошли, Клюев, пошли. Без лишних вопросов». Рядом с д ь я ч е н к о стояло еще трое оперативных сотрудников. И Клюев понял, что уйти от них он не сможет. Осклабившись в улыбке, пробормотал. Пошли так пошли, но ненадолго, самолет через 40 минут. А вам в Ташкенте, Клюев, делать нечего? В Москве дела есть, ответил Гордеев. Ну так что ж, Клюев, будем подводить итоги. Раскрыв пухлое дело, проговорил Гордеев. «Думаю, пора».